«О, ловкий дипломат и ученик макеавеллического бинки!» Он сам дал леди Джейн томик юношеских стихов бедной Брикс, вспомнив, что он видел их в королевском Кроуле с посвящением поэтессы покойной жене его отца. Он прихватил этот томик с собой в Брайтон, прочитал его дорогой в Саутгемптонской карете и сделал пометки карандашом, прежде чем вручить его кроткой леди Джейн. И никто иной, как он, изложил перед леди Саутдаун огромные преимущества, которые могут проистечь из сближения её семьи с мисс Кроули. «Преимущества как мирского, так и духовного свойства», — говорил он, «ибо мисс Кроули была в ту минуту совершенно одинока. Чудовищное мотовство и женитьба его брата Роддена отвратили тётушку от этого пропащего молодого человека». Алчный деспотизм и скупость миссис Бьют Кроули заставили её возмутиться против непомерных требований со стороны этой ветви семейства. И хотя он сам всю жизнь воздерживался от того, чтобы искать дружбы мисс Кроули, быть может, из ложной гордости, теперь он считал, что следует принять все возможные меры как для спасения её души от гибели, так и для того, чтобы состояние её досталось ему, главе дома Кроули. Как женщина решительная, леди Саутдаун вполне согласилась с обоими предложениями своего будущего зятя и пожелала безотлагательно заняться обращением мисс Кроули. У себя дома, в Саутдауне и тротер касле эта рослая суровая поборница истины разъезжала по окрестностям в коляске в сопровождении гайдуков, разбрасывала пакеты религиозных брошюр среди поселян и арендаторов, и предписывала гаферу Джонсу обратиться в истинную веру совершенно так же, как предписала бы Гуди Хиггсу принять Джемса в порошок. Без возражений, без промедления, без благословения церкви. Лорд саудаун ее покойный супруг, робкий эпилептик, привык поддакивать всему, что думала или делала его Матильда. Как бы ни менялась ее собственная вера, а на нее оказывали влияние бесконечные учителя-диссиденты всех толков, Она, немало не колеблес, приказывала всем своим арендаторам и слугам верить одинаково с нею. Таким образом, принимала ли она преподобного Сондерса Макнитера, шотландского богослова, или преподобного Луку Уотерса, умеренного уэслианца, или преподобного Джайлса Джоулса, сапожника иллюмината, который сам себя рукоположил в священнике, как Наполеон сам короновал себя императором, Все домочадцы, дети и арендаторы леди Саутдаун должны были вместе с ее милостью становиться на колени и говорить «Аминь» после молитвы любого из этих учителей. Во время таких упражнений старому Саутдауну ввиду его болезненного состояния разрешалось сидеть у себя в комнате, пить пунш и слушать чтение газет. Леди Джейн, любимая дочь старого графа, ухаживала за ним и была ему искренне предана. Что касается леди Эмили, автора прачки Финшлейской общины, то её проповеди о загробных карах, именно в этот период, потом она изменила своё убеждение, были так грозны, что до смерти запугивали робкого старого джентльмена, её отца, и доктора утверждали, что его припадки всегда следовали непосредственно за проповедями леди Эмили.